Очевидно, всего есть понемногу. Надо все заново пересмотреть, передумать. Главное, себя перетряхнуть и людей. Главное, действовать. Ваши хорошо дрались на заставе. Все видел и слышал. По телефону с ними разговаривал, помогал им как мог, но... Хорошо дрались. Хорошо. Хорошо. Первый удар на себя приняли у самых пограничных столбов что у них дальше-то было. Вы ведь оттуда, Зиноя Владимирович, вы все должны знать. Всего никто не знает, милая Клавдия Федоровна. Я ведь кривись душой не умею, и утешать тоже. Им пришлось трудно. Приняли на себя лобовой удар крупных сил. Они до конца выполнили свой долг, честь им и слава. Машину подбрасывало на ухабах. Раненые внимательно прислушивались к словам подполковника и смотрели в голубое безоблачное небо, где со свистом пролетали чужие вражеские самолеты. Машина шла по магистрали, окутанной клубами дыма и вспышками сбивающегося пламени. Гулкой часто громыхали орудия шел первый день Великой Отечественной войны. Глава 14. На заставе продолжался яростный бой. Утреннее солнце круглым раскаленным шаром повисло на востоке, и сквозь дым казалось, будто оно замерло на месте, чтобы освещать пограничников, их закопченное оружие, марлевые на головах повязки, окрашенные кровью. Это было в то воскресное утро, в то время, когда москвичи поднимались с постели. Одни из них, вскинув на плечи полотенца, шли умываться, другие укладывали в рюкзаки и чемоданы свертки, наскоро просматривали свежие газеты и журналы, торопились на дачу. Они назвали бы сумасшедшим того, кто сказал бы в то солнечное утро что ровно через сто дней в подмосковном лесу, где они собирались провести свой выходной день, загрохочет тяжелые пушки, тысячами стволов разорвет тишину пулеметная дробь и повалятся истерзанные снарядами и бомбами вековые деревья. Трудно было во все это поверить до того часа, пока радио не сообщило народу о нападении гитлеровской армии на мирную советскую страну. Шарипов стоит в глубокой траншее. В левой руке у него бинокль, правая обмотана бинтами. Она висит рядом с разорванным рукавом гимнастерки, и с марлевой повязки видны концы распухших, посиневших пальцев. Рядом с политруком стоит его заместитель Стебайлов. У него на голове вместо пограничной фуражки Белый челмой намотан бинт. Не обращая внимания на разрывы мин и снарядов, он докладывает политруку, что фашисты готовятся к повторной атаке. По-прежнему у ручного пулемета стоит сержант Башарин, зорко следит за каждым движением врага и, когда нужно, хлестко бьет короткими очередями. Пригнувшись под тяжестью ящика, по траншеи идет Юдичев, За ним прихрамывает Сорока. Под мышками у него две цинковые коробки с патронами. «Разрешите доложить, товарищ политрук?» «Принесли последние патроны», — говорит Юличев, сбрасывая с плеч ящик. «Остальные отдали в первую траншею». Тяжело стукнув о землю цинковой коробкой, докладывает Сорока. «Остались только бронебойные и трассирующие. Разрешите вскрыть?» «Да, да» скройте зарядите все диски, набейте подсумки. Будем бить бронебойными. Зря не стреляйте, берегите патроны. Скоро придут войска, и все у нас будет. Выдержать надо, выдержать. Так, товарищ Юдичев? Комсомольская застава, товарищ Политрук. Да чтобы не выдержала? Вон сколько мы их положили. Юдичев снимает с патронного ящика крышку, и разрывает бумажную обертку.